Однажды утром всё стало другим. Белка выглянула из окна и увидела зелёное небо. Она протёрла глаза, посмотрела ещё раз, но небо оставалось зелёным, а дерево напротив её дома стало белым и блестело как стеклянное. Белка быстро оделась, заметив при этом, что у неё не две ноги, а целых 6, и крошечный хвостик. Она спустилась с дуба и помчалась к муравью. "Муравей, муравей!" кричала она. "Да?" Раздался голос за дверью. Голос был низкий, и когда дверь открылась, белка увидела муравья с двумя хоботами вместо губ и с одним глазом где-то сбоку от подбородка. Нос у него был жёлтый, а всё тело розовое в ярко-красных пятнах. "Что с тобой?" спросила белка. Муравей пожал плечами, при этом одно плечо поднялось до потолка, а другое едва пошевелилось. "Я не знаю." сказал он все тем же басом. "Давай пойдём посмотрим", предложила белка. Они вышли на улицу, где всё оказалось совершенно другим. Мох был жёлтым, лесная тропинка шла прямо в небо и заканчивалась на красном облаке, которое пахло сеном. Река текла рядом с руслом, а у карпа были тонкие красные ножки, которыми он перебирал по берегу. "И кто же это натворил?" спросила белка. Они прошлись по всем знакомым, задержались ненадолго у ящерицы и колибри, исключили кандидатуру паука, выяснили, что это не жук, и в конце концов так и не смогли найти виновника. К полоунню муравью захотелось поесть корней, чего раньше с ним никогда не случалось. Некоторые деревья очень, кстати, стояли макушкой вниз, так что он сразу мог приступать к терапии. Белка попробовала пожевать землю и стала думать о вещах, о которых она раньше никогда не думала, о шnurках, сухих ветках и сломанных пружинах. В полдень они встретили многих зверей. Все выглядели по-другому, но узнать их было можно. Даже слон в колючках с маленькими красными глазками, клёвом и сотней коротких ножек оставался слоном, хоть он и плыл на спине по реке, напевая при этом тоскливую песню. Под вечер все привыкли к переменам. Муравей обмотал хоботами ивовый корень и громко жевал, а белка рассказывала о своей прогулке по морю, где она никогда не была. Над лесом появилась синяя продолговатая луна, Небо сияло, а звёзды наоборот висели на нём чёрными пятнами. Этой ночью всем снились странные сны. Белке приснилось, что у неё две ноги и огромный хвост, который она причудливо выгибала и грызла буковый орех. А муравей во сне облизывал сахарный эклер, и ему это даже нравилось. Ершу приснилось, что он умеет плавать, как здорово, думал он во сне. Я умею плавать. Тихо сказал крот, который лежал рядом с ним на верхушке тополя. Ему снилось, что он роет под землёй ходы. Может, я ещё там что-то вкусное? подумал он во сне и удивился.